6. Сомнение и чудо. Я знаю, ты не любишь оглядываться назад, но хочу подкинуть несколько твоих старых цитат. Серьёзно? Это ещё зачем? Не волнуйся, они не из интервью. Я перечитал лекцию 1998 года. Тайны жизни любовной песни. Ты писал: "Актуализация Бога посредством любовной песни остаётся моей главной мотивацией как художника". Это всё ещё так? Да, я так считаю. Как я уже говорил, песни, которые я пишу сейчас, религиозные в самом широком смысле. Они подразумевают, что Бог существует. По сути, они приводят доводы в пользу веры как таковой, хотя временами двойственны и непоследовательны в отношении идей Бога. Чего я хочу, так это донести идею, что жизнь имеет некий смысл, что мы имеем некую духовную ценность. Я прочитал интервью с писательницей Мэрлин Робинсон, которое ты мне прислал. Потрясающее интервью. Она понимает религию как по существу размышление и созерцание, утверждает, что созерцание божественного основа религиозности. Это очень мне созвучно. Религия задаёт вопросы, а что если? И для меня этот вопрос сам по себе является вполне адекватным ответом. Понимаешь, о чём я? Мне кажется, да. Возможно, нам достаточно просто допустить вероятное существование Бога. Верно? Именно этот вопрос звучит в моих песнях. Что если не обязательно должен быть ответ? Учитывая, ранее сказанное, религия не имеет большого значения, если она не служит чему-то более важному благополучию людей. Да, конечно. Но если остановиться на вопросе, что если, не оставляет ли он сам по себе место как для сомнения, так и для чуда? Да. Сомнение и чудо, хорошо сказано. Но ну, это весьма смелое заявление, довольно противоречивое. Что ж, я думаю, единственный способ полностью принять идею Бога это иметь возможность задавать вопросы. Для меня великий дар Бога заключается в том, что он даёт нам право на сомнение. По крайней мере, для меня сомнение это энергия веры. Думаю, это достаточно резонансно. Но исходите из того, что Бог существует и позволяет нам сомневаться. Это, на взгляд атеиста, является логической ошибкой. Что скажешь? Но, ну, Шон, с каких-то пор вера в Бога имеет хоть какое-то отношение к логике. Лично для меня необоснованность понятия, его недоказуемый характер и делает акт веры убедительным. Я считаю, что обращения к намёкам на божественное присутствие, которые для меня совершенно реальны, какими бы тонкими, неясными и мимолётными они не были, расширяют моё отношение с миром. особенно в творческом плане. Зачем мне отказываться от чего-то полезного только потому, что оно не бесспорно? Это само по себе было бы нелогично. Это безусловно интересный взгляд на вещи, рациональность и рационального. А вот ещё одна цитата. В конечном счёте для меня песня о любви заполняет тишину между нами и Богом, уменьшает дистанцию между мирским и божественным. Странно слышать эти цитаты. Я уже не помню, как появилось это СЭН, но думаю, что оно вполне чётко сформулировано. Песня обладает особой силой. На самом деле, я не знаю ни одной другой формы самовыражения, которая вызывала бы такой подъём и могла бы транслировать или пробуждать нарастающее благоговение, особенно когда речь идёт о коллективной энергетике живого концерта. Тем не менее, интересно, насколько долговечно это действие или насколько оно трансформирует на самом деле Как-то сложно всё это измерить. Что ж, возможно, слово трансформирует здесь немного неточно, потому что трансформация означает внезапное, заметное изменение, имеющее постоянный характер. Музыка не обязательно оказывает такой эффект. Скорее она способна привести нас, хоть ненадолго, в священное царство. Музыка имеет дело с человеческими инстинктивными стремлениями. Сатаке, знаешь, Дэйрой в форме бога. Именно этот вид искусства может наиболее эффективно заполнить эту дыру, потому что даёт нам почувствовать себя менее одинокими экзистенциально. Музыка позволяет ощутить духовную связь. Некоторые сочинения даже могут привести к фундаментальному духовному сдвигу сознания. В идеале она образует сакральное пространство. Ты затронул эту идею духовного подъёма в тайной жизни любовной песни. Любовная песня это озвучивание наших усилий стать богоподобными, подняться над земным и посредственным. Да, но в этом я больше не уверен. Думаю, что сейчас я больше ценю людскую посредственность, вернее, не посредственность, а нашу обыденность, одинаковость. Интересно, что одна из самых распространённых проблем, о которой люди пишут в The Red Hand Files это чувство бессмысленности или пустоты, а также горечь и цинизм по отношению к миру. Мол, мир и человечество такое дерьмо. И все так одиноки. По сути, своими песнями и The Red Hand Files я хочу доказать, что наши жизни ценнее, чем мы сами порой об этом думаем, или даже чем нам об этом говорят, что на самом деле наша жизнь имеет огромное значение, наши действия откликаются удивительным, непостижимым образом. Ну, с справедливостью ради, с этим согласятся и многие атеисты, наверняка. Тем не менее, похоже, всё шире распространяется мировоззрение, основанное на противоположных взглядах, на каком-то цинизме и неверии в самих себя, на ненависти к тому, кто мы есть, или точнее, на неприятии изначального чуда нашей жизни. Это болезнь, отчасти связанная со светским характером нашего общества. Люди пытаются найти смысл там, где его просто не может быть: в политике, в самоидентичности и так далее. Но подожди, Ты говоришь атеизм или секуляризм это болезнь, и приравниваешь это к цинизму? Да ладно. Неверующие тоже умеют удивляться миру, природе, вселенной, чудесам науки, философии и даже повседневной жизни. Нет, я не говорю, что секуляризм сам по себе является болезнью. Думаю, он не очень эффективен в решении вопросов, с которыми отлично справляется религия. В идеале религия должна служить своего рода пастёрской силой, скрепляющей человеческие сообщества. Именно там, внутри сообщества, люди чувствуют себя связанными друг с другом и с миром. Там они находят глубокий смысл. В частности, на какие вопросы, по твоему мнению, религия отвечает лучше? Например, если речь идёт о необходимости прощения и милосердия, у секуляризма, как мне кажется, нет слов для такого. В результате рождается чёрствость по отношению к человечеству в целом. По крайней мере, мне видится так. Я думаю, эта чёрствость обусловлена ощущением одиночества. Когда люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, отрезанными от мира, в некотором смысле они ищут религию и смысл в других местах. И всё чаще они находят этот смысл в сепаратизме и политике разделения. Упадок института церкви может быть одной из причин, но есть, конечно, и другие причины социальные и политические. Но, ну, чтобы там не говорили об упадке церкви, а я согласен с тем, что к ней можно предъявить немало претензий. Вместе с ней уходит уважение к святости вещей и к ценности человека как такового. Это уважение коренится в смирении по отношению к своему месту в мире, в понимании несовершенства нашей природы. Насколько я вижу, мы теряем это понимание, оно часто заменяется самодовольством и враждебностью. Похоже, что так. В её одной лекции 1996 года Плоть, ставшая словом. Ты говорила о влиянии Ветхого Завета на твоё раннее творчество и о том, как благодаря этому песне расцвели новые яростные энергии. Примечание: И слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Конец примечания. Думаю, это довольно очевидно, при том, что Ветхий Завет полон прекрасных и возмутительных по своей жестокости историй, очень впечатляющих, по крайней мере, для молодого человека с апокалиптическими вкусами, тогда как в Новом Завете, особенно в Евангелиях, язык мягче, проникновенней. Когда ты начал углубляться в Новый Завет, это ведь повлияло на манеру написания песен. Я имею в виду в частности альбом The Boatman's Call 1997 года, в котором заметно изменился тон и появились песни нового типа. Конечно, да. Когда я заново познакомился с Евангелием, мне было уже за 30. И его язык показался мне таким прекрасным, что оно просто не могло не пробудить интерес. Этот интерес проявился во всём, особенно в песнях. В литературе нет ничего похожего на Евангелие и на великую человеческую драму в её основе историю Иисуса. Мне всегда нравился отрывок, где Иисус впадает в ярости и изгоняет из храма торговцев и менял. Да, это сильно. Иисус антикапиталист. Ты также писал об особом отклике, вызванном строкой Царствие Божие внутри нас, будто можно иметь личное и непосредственное отношение с божественным. Да, эта фраза подарила мне ощущение, что в основе веры лежит свобода действий, а не потребность в том, чтобы церковь несла тебе истину. Мне понравилась эта идея, потому что официальная религия мне тогда просто не подходила. Даже будучи героиновым наркоманом, я посещал церковь. и выходя из неё пытался найти какую-то связь со всем этим. Эта строка помогла наладить отношение с богом и верой, нечто более гибкое и не чувствовать, что мне нужно куда-то ходить, чтобы это обрести. Песню того периода, которую я люблю, Brompton Oratorio. Как она возникла? Именно так, как в ней говорится. Я расстался с Поли Харви и был, мягко говоря, в отчаянии. В песне подробно описывается эта ситуация. Я сижу в Бромтонской часовне в Лондоне и слушаю чтение Библии. Читают стих 24 от Луки, где Христос возвращается к близким. Я смотрю на каменных апостолов, думаю, для кого-то это обычно. Я просто зафиксировал происходившее. Какое-то время песня оставалась недописанной. Я не мог придумать, как её закончить, и она так и зависла. Потом, спустя пару месяцев, я проходил мимо массивной в пятидесятинической церкви в Нотингхеле. Эти строки словно упали на меня с неба. Ни бог на небесах, ни дьявол в глубине не смогли сделать того, что сделало ты, поставив меня на колени. Я был очень доволен. Внезапно появилась концовка. Иногда песни кажутся маленькими победами над нашим несчастьем, маленькие акты мести. Музыку я написал в квартире на Бейсинг-стрит. Недалеко от Portable Road. На крошечном синтезаторе Casio, который купил на рынке. Кстати, партия ударных в песне это встроенный ритм Rock из Casio, только замедленный. Эту песню просто нельзя не любить. Рад, что она тебе нравится. Что ж, в ней то самое столкновение священного и мирского, которое есть. Чистый не кайф, как и в строчках. Невыносимая красота, кровь по глоткам. Твой запах ещё на моих руках, когда я подношу чашу к губам. Да, в песне спрятана злая бомбочка, в ней есть восхитительный чувственный заряд. Я люблю небольшую восходящую внутреннюю рифму: глоткам и губам. Её приятно петь. Ты слышал версию Марка Ланигана? Конечно. Удивительно, все эти болезненные духовые, и его прекрасный хрипловатый голос звучит будто похоронный марш в Новом Орлеане. или что-то типа того. Его версия сделана с любовью. Он сделал эту песню своей. Учитывая обстоятельства, можно ли сказать, что в твоих тогдашних религиозных поисках была отчаянне? Не знаю, но думаю, что те времена располагали к отчаянию. Мои убеждения, какими бы они ни были в значительной степени, были моей личной заботой. Вокруг меня было много тех, с кем можно было принимать наркотики, но очень мало тех, кто пошёл бы со мной в церковь. хотя всё же это было не отчаяние, а нечто большее, чем смутные духовные убеждения. Слышал когда-нибудь такой термин? Нет. А что это? Когда я в самый первый раз пришёл в реабилитационный центр, мне дали заполнить анкету. 20 пунктов индикаторов, был я наркоманом или алкоголиком или нет. Одним из пунктов стояли смутные духовные убеждения. Мне это всегда казалось забавным. И так плохо, и так плохо, куда ни кинь. подразумевали, что посещение церкви просто симптом моей болезни. Возможно, так оно и было. Ты проживал свою жизнь между двумя крайностями героином и Богом. Наверное, да. Не знаю. Может быть. Притом иногда одновременно. Это показывает, что ты стремился к божественному, даже употребляя наркотики. Думаю, это правда. Но могло быть и так, что употребление героина и духовный поиск были для меня схожими занятиями, попытками исправить одно и то же состояние. какое же заполнить пустоту, утолить жажду. Жажду чего? Большего. И так было с самого детства, или тогда всё было довольно гладко, как в любом маленьком городке. Что ж, во времена моего детства жизнь в Ангарате была, как угодно, только не скучной. Мои воспоминания о детстве можно сказать, идилличны. Это было незамысловатое, свободное детство, какого я желал бы своим детям. В австралийском городе в 60-х годов мы росли почти без присмотра. По сути, мама выгоняла нас утром на улицу, а возвращались мы только к чаю. Я носился на велосипеде, заводил друзей, и мы шатались по городу нашей маленькой бандой, как идеализированное детство из какого-нибудь романа Стивена Кинга или фильма Спилберга. Мы болтались возле пруда, прыгали в реку у железнодорожного моста, лазали по фундаментам новых домов, встроившихся в нашем районе. расплющивали монетки на железнодорожных рельсах, охотились на кроликов, проводили рейды по ливневым стокам, ловили яби, валялись на горячем бетоне у бассейна, пялились на девчонок, курили. Это был такой невинный, безграничный рай. Что за яби? Это такое пресноводное ракообразное. Он живёт в вылистых запрудах, и чтобы его поймать, привязываешь к бичёвке кусок мяса и опускаешь в воду. Как только я бесхватит мяса, осторожно вытягиваешь бичевку, затем бросаешь ябе в кастрюлю с кипящей водой и съедаешь паршивца. И какова они на вкус? И листы. Думаю, справедливо сказать, что в прошлом ты не всегда был добр к городу Вангарате. Ну, в конце концов я вырос из маленького негодника и стал диким подростком и начал интересоваться чем-то за пределами моего мирка. то, что в детстве представлялось безграничным, а дамом, жалостью стало казаться тесным и душным по мере того, как росли мои мечты. Я начал думать, что где-то там можно жить интереснее. В Ангараты было уже недостаточно. В старшей школе, где, кстати, работали мои родители, у меня начались серьёзные проблемы с поведением. Отец преподавал математику и английский, а мать была библиотекарем. Дело не в том, что у меня была депрессия или сложности дома, просто создавать проблемы было заложено в моей природе. Недавно мама рассказала, как один из учителей отвёл её в сторонку и сказал, что ей нужно забрать меня из школы и увезти из города, потому что если я там останусь, мне конец. В конце концов они посадили меня на поезд и отправили в мужскую школу в Мельбурне, в большом городе. Хорошо это или плохо, но их решение подвело черту под моим детством. В Мельбурне появился другой Ник Кейв, более сложный и раздражённый И часть этого раздражения ты направил на Авангарату. Когда мы с группой приобрели некоторую злополучную известность, я сделал несколько опрометчивых пренебрежительных комментариев в прессе Авангарате, в частности о чрезмерно рьяных полицейских. Однажды они более чем грубо обошлись с моими старшими братьями, оказавшимися субботним вечером в камере. Но в молодости ты говоришь глупости, на то она и молодость. Теперь я вспоминаю Авангарату только с глубокой благодарностью и благоговением. перед безудержной свободой, которую этот город дал мне в детстве. Это была возвышенная свобода и невинность, которые ушли навсегда. Ту и когда-нибудь туда возвращался, как ни странно, там я начал австралийскую часть тура, In Conversation, летом 2018 года. И, конечно же, местная пресса изо всех сил старалась напомнить добрым жителям Вангараты, что я назвал этот город дерьмовой дырой и сказал несколько нелестных слов о местных копах. Они даже получили комментарии по этому поводу от начальника полиции. И как всё прошло? Это была удивительная поездка, правда? Наша компания приехала туда и остановилась в каком-то странном мотеле за городом. Сьюзи тоже присоединилась к нам. Однажды она прошлась по главной улице Вангараты, одетая в длинное струящееся платье из золотой парчи. Мужики высовывались из окон машин, кричали и сигналили. Я вышел на сцену И начал с извинения перед жителями Вангарата за те ужасные вещи, которые наговорил когда-то, и попросил у них прощения. Думаю, они посчитали всё это довольно сюрреалистичным и немного забавным, однако не отпустили мне мои грехи. И я был прощён. Это был прекрасный вечер. На следующий день я колесил по округе заново, знакомясь с этим местом, мимо мясных комбинатов на окраине города, вверх и вниз по главной улице, в поисках заведения fish and chips, которого там больше не было. Магазин, где я купил свою первую пару ракеток, тоже исчез. Я увидел милые старые пабы, где мать отрезвенец покупал мне лимонад. Затем по эстакаде вверх по Мапунга Авеню к дому моей семьи, оставшемуся прежним, к средней школе и ручейку, который бежит под Ноаврага, где мы с друзьями однажды нашли труп старика. Это начинает звучать как песня Ника Кейва, именно так. А затем к искусственному продукту, я провёл столько времени в детстве, и который совершенно не изменился. Разве что кто-то нарисовал в манере Бэнкси гигантского Ника Кеева на пилонах моста, с которого я прыгал. Наконец, мы остановились у собора, где я пел в хоре. Дикан открыл его и провёл нас внутрь. Было Рождество, и он показал мне гипсовые вертеп. Накануне ночи какие-то вандалы пытались оторвать голову младенцу Иисусу. Когда вернулся в Мельбурн, Я написал декану письмо о том, что с радостью оплачу воссоединение головы младенца Иисуса с телом. Так что в местной газете появился заголовок: Бывший певчий Никейф финансирует ремонт частично безглавленного младенца Иисуса. Мне это понравилось. Восторг и Shat Waters, ранняя песня, которую я очень люблю, родилась когда-то был там. Да, печальные воды это точное описание места у реки, где мы купались, и где я в детстве провёл очень много времени. И вы обнажённые корни деревьев, где мы сплели все ивовые лозы, это была маленькая неглубокая заводь. Это невероятно сильные строки. Мы спускаемся к реке, где плачут ивы, обнажившиеся корень вместо любовной скамьи. Что ж, спасибо. Забавно, что ты упомянул Sad Waters, потому что ни одной песни я не был доволен так, как этой. Помню, как рано утром я вернулся из студии Ханза в Берлине в квартиру моей подруги Элизабет. в Шененберге. Сел на кровать и проигрывал её снова и снова, широко улыбаясь. В ней есть нечто присущее лучшей музыке. Баятсис это совершенно небрежная, почти дилетантская звукозапись, сохраняющая необработанность и абсолютную красоту. И слова мне тоже очень нравятся. Последний куплет прекрасен. Мэри смеётся на мелководие, там, где мечется карп, напуганный новыми тенями, которые она отбрасывает. На эти печальные воды и на моё сердце эту прекрасно соблазнительную песню, её странная почти бессвязная мечтательность буквально пробуждает тоску и томление, с какими вспоминаем о детстве. Да, и у меня есть ещё одна песня, Give Us a Kiss, которая тоже поётся от лица ребёнка и описывает первую любовь и в Ангорату, и Red Right Hand, также во многом оттуда. Это были невинные лёгкие дни. Когда родители посадили меня на мельбурнский поезд, знаешь, всё изменилось в один миг. Изменилось решительно и навсегда. Сможешь описать, что произошло потом? Забавно, что ты это спрашиваешь, Шон. Я ведь только что дочитал мальчишку в огне, книгу Марка Мордио. А в моей молодости он прислал мне черновой вариант, хотел узнать моё мнение. Сначала я всерьёз пытался помешать ему выпустить эту биографию. Я этого не знал, но уже начинаю нервничать. Ха. Просто с тех пор, как я согласился, столько времени прошло, и столько всего случилось. В какой-то момент я подумал, что вообще не хочу, чтобы кто-то писал мою биографию. Я использовал все методы эмоционального шантажа, которые были в моём распоряжении, потому что автор мой друг. Я тоже прочёл эту биографию в гранках и подумал, что Мордю кажется вполне разумным человеком. Интересно услышать, что ты думаешь о его работе. Не знаю, Эта книга о крошечной мельбурнской сцене в определённый исторический момент. Кому оно может быть так уж интересно? Но пример ярым фанатом Ника Кейва, может быть. В книге рассказано о смерти моего отца, много такого, чего я сам не знал. Я знал лишь основное, скудные факты, которые усваиваешь в своё время и которые становятся частью твоей истории, но они не обязательно точны. Марк же подошёл к этому весьма скрупулёзно. Ты сильно расстроился? Конечно, читать было неприятно, но я по нему ли задумался о фактах, подкрепляющих, как мы думаем историю нашей жизни, но часто оказывающихся вымыслом или в лучшем случае полуправдой. Мне теперь кажется, что многие наши воспоминания, особенно о трагических событиях, основаны на предположениях и недомолвках, которые мы усвоили в моменту утраты и с тех пор не подвергали ревизии. И ты думаешь, именно это случилось с тобой после смерти отца? Да, и вроде понятно, что желая защитить нас молодых от последствий трагедии, те, кто нас любит, часто говорят нам самый минимум. В итоге мы собираем информацию из обрывков, которые где-то подслушали или почерпнули из старых рук, по крайней мере, мне так видится. Ну и в конце концов я задумался, а какова наша жизнь в действительности? Из чего она состоит? Не наполнена ли она лишь полуправдой, вторичной информацией, ложными или размытыми воспоминаниями? Ты столько раз пересказывал эти события сам себе, всё больше и больше их искажая, что в результате они почти уже не имеют отношения к истине. У Джан Дидион есть знаменитая фраза: мы сами себе рассказываем истории, чтобы жить. Она отражает суть нашей потребности в повествовании, которое придаст смысл извилистому ходу жизни. Думаю, это возможно сделать суровую правду более приятной. Примечание: Строчка: Мы сами себе рассказываем истории, чтобы жить. Первая строчка за главного эссе Жан Дидион. Годы жизни 1934-2021. Из её второго сборника Белый альбом 1979 года. Эта же строчка дала название полному собранию статей Дидион, выпущенному в серии Библиотека для всех в 2006 году. Конец примечания. Да, и такова наша недавняя история. Мы столько раз её повторяем, что она превращается в вымысел. Это заставило меня задуматься. Возможно, трагедии, яркие ужасающие картины, живущие в нас, всплывающие перед внутренним взором среди ночи, являются единственными подлинными воспоминаниями, воспоминаниями настолько разрушительными, что они не желают приспосабливаться. В основном же наша память состоит из небылиц, необходимых для того, чтобы придать нашей жизни логику. Но самомодю это даже увлекательно, особенно что касается других людей или их представлений о тебе. Я думаю, тебя это расстраивает. Моя биография кажется мне по большей части невыносимой, по крайней мере, та её версия, на которой постоянно делают акцент. Не то чтобы мне было стыдно, скорее я нахожу это утомительным и изматывающим. Я очень не люблю биографии как жанр. Мне не нравится их читать. Мальчишка в огне объясняет всё, что со мной происходило. Мои различные вредные привычки и антиобщественное поведение в основном смертью моего отца. Это кажется немного упрощённым и правдивым лишь отчасти. Ты узнал отца в описании Мордю, но ну, на самом деле в книге он описан довольно плохо. Я знал отца как вдохновенного, неординарного знатока литературы, всегда взбудораженного, энергичного, жестикулирующего, увлечённого рассказчика, но выяснилось, что в кругу моих друзей его не очень любили. В нём видели авторитарную фигуру и немного задиру. Лично я думаю, это несправедливо. Он определённо был сложным и непоследовательным человеком, как и большинство из нас, а также странно азартным. Он ввязывался в любые споры и состязания, возможно, не самым взрослым образом, но при всём этом он был великим учителем. Многие его бывшие ученики писали мне, как раньше писали ему, о том, каким выдающимся учителем он был и какое огромное влияние оказали его уроки литературы на их жизнь. В своих лучших проявлениях он был именно таким великим и вдохновляющим учителем, а это дорогого стоит. Я очень любил его, понимаешь? Думаю, мои друзья считали, что я всегда пытался произвести на него впечатление, но так и не смог. Если в этом доля правды, вряд ли. На первый взгляд история такова: умер мой отец, и я сошёл с ума, бешено рванул в мир, как смертельно раненная душа. Но так ли было на самом деле? Я не знаю. Думаю, во мне много от отца. Экстравертность, противоречивость, маниакальные импульсы, должно быть. А узнал ли ты в книге себя в молодости? Главный герой этой книги кто-то совсем уж вышедший из-под контроля, очень проблемная личность. На самом деле, я совсем не узнал этого человека, но готов поверить, что мы очень мало знаем о том, как нас воспринимают окружающие. Это же в конце концов лишь биография, литературная форма, явно основанная на деградировавших воспоминаниях. Ты хочешь сказать, что воспоминания с годами становятся менее надёжными или даже как-то искажаются? Да. С другой стороны, возможно, книга о Мордзю правдива и события в ней описаны достаточно точно. Ха. Может быть и так. Но по версии Марка я буквально пожирал все, кто приближался ко мне, и в творческом плане выжимал из них все соки. Это уже вопрос перспективы. В книге разные люди часто критикуют меня за одно и то же. Мне всегда нужен соавтор, как будто это какая-то слабость, а не очевидный способ творить удачней, быть открытым для чужих идей и принимать помощи извне. Некоторые из собеседников автора усмотрели в этом чуть ли не в эмпиризм. Но, что интересно, подобная критика почти всегда исходит от тех, кто сам творчеством не занимается, в основном это герои второго плана, вечные наблюдатели. Понятия не имею, что нужно для создания чего-либо ценного. И если бы меня попросили характеризовать себя как художника, я бы сказал, что и тогда, и сейчас был с автором. На самом деле, я больше всего горжусь тем, что с людьми у меня складывались устойчивые и продуктивные отношения, по итогу взаимовыгодные. Думаю, большинство музыкантов, с которыми я работал, с этим согласятся. Знаешь, я всегда делаю всё возможное, чтобы выдвинуть их на передний план. Ну, почти всегда. Мне кажется, в годы своего становления художники, как правило, берут всё что угодно, от кого угодно. Талант заимствуют, гении воруют, и всё такое. Просто у меня было больше драйва, чем у многих людей вокруг. И я допускаю, что иногда этот драйв мог кому-то показаться чудовищным, ну или, не знаю, даже людоедским. Скажем так, за всю взрослую жизнь я не могу вспомнить время, когда бы не работал каждый день, иногда в бешеном ритме. На самом деле, я не прекращаю пахать. И это часть того, что ты делаешь как художник. Я искренне люблю процесс создания. Не думаю, что за это нужно оправдываться. Нет, конечно, нет. Интересно, твоя матушка говорила, что когда ты был ребёнком, то никогда не умолкал. Давным-давно, когда я встретил тебя впервые, ты показался мне застенчивым и немного неуклюжим, но ты определённо выделялся из толпы. Да, люди так говорят, особенно женщины. Он был такой застенчивый. Ха. Но это было правдой. Я стеснялся женщин. Они меня обескураживали, заставляли нервничать. Ты считал женщин угрозой? Нет, скорее они были слишком удивительными, слишком интересными. Мужчины меня тоже нервируют, если задуматься, но совсем по другим причинам. Значит, в юности ты был застенчивым, но постоянно жаждал внимания. Да. Эгоманьяк с низкой самооценкой и активным либидо. Явно проблемное сочетание. Но теперь я не такой. Тебе, конечно, будет приятно это узнать. Я кроткий и уступчивый. Несомненно, и так в одной из своих лекций ты сказал. Моё творчество было попыткой сформулировать почти осязаемое чувство утраты, овладевшее жизнью. Перестань зачитывать мои старые цитаты. Это просто не хрена невежливо. Вот вам и кроткий и уступчивый. Но был ли это тот момент, когда ты наконец осознал Осязаемое чувство утраты, которое испытал, когда не стало отца. Полагаю, что да. Я пытался свыкнуться с мыслью, что отца больше нет. Знаешь, через стихи, через слова, с тех пор я пришёл к пониманию: мы мало что можем сделать с нашим горем, пока не научимся его формулировать, говорить, обсуждать, петь о нём, записывать или делать что-то ещё. В нашей обычной жизни нет места беседам о горе. Его просто не обсуждают. Поэтому мы остаёмся один на один с этими адскими переживаниями, которые живут в нашей голове и возможно подспудно влияют на наше поведение. Думаю я написал это эссе, пытаясь понять моё ощущение утраты, отделить его от беспокойства о матери. Это было запоздалым признанием, что смерть отца повлияла и на меня, а не только на мою мать. Помню, когда отца не стало, я думал только о том, что нам делать с мамой. В каком-то смысле это замечательно, Что ж, обстоятельства гибели моего отца были, мягко говоря, тяжёлыми. Как узнали мы с мамой. Для меня это последовательность интенсивно визуализированных образов, связанных с травмой от его смерти. Я не могу вспомнить ничего ни до, ни после. Не расскажешь про образы, оставшиеся в памяти с того времени? Расскажу. Помню, меня арестовали за кражу со взломом. Какая-то мелочёвка. Я сидел в полицейском участке вместе с матерью. Мы были в комнатки по соседству с главным помещением, и полицейский меня допрашивал. Он спросил, чем я зарабатываю на жизнь. Я сказал, что я музыкант. У него были трудности с написанием этого слова, поэтому я помогал ему, произнося его очень медленно: "музыкант". Затем помню, как обернулся и через стеклянную дверь увидел прошедших мимо Ниту и мою сестру Джули. Обе были в слезах. Потом заходит другой полицейский и говорит моей матери: "Миссис Кейф, не могли бы вы, пожалуйста, выйти?" Я вскакиваю и говорю: "Что, чёрт возьми, происходит?" Но мне не позволили выйти из комнаты. Затем полицейский открывает дверь в мою комнатку, и я вижу, что мама сидит в основном помещении с Анитой и Джули. Я подхожу к ней, она поднимает глаза и говорит: "Ники, папа умер". Отчётливо помню, пока она говорила, двое полицейских в этой же комнате обсуждали убитую проститутку, чей труп нашли в саду в Сент-Килди. Дальше почти ничего не помню. Так часто бывает, когда происходит что-то настолько травмирующее, всё случается сразу и в самый неподходящий момент. Во всём этом есть ужасная нелепость. Да, и, думаю, мы храним эти травмирующие воспоминания в клетках нашего тела, в нашей крови, в наших костях. Всё это кажется грандиозным переживанием, каким оно очевидным и было, но ты его как-то подавил или трансформировал. Но я просто сосредоточился на маме и её боли. У меня есть ещё один обрывок тогдашних воспоминаний. Я ехал с мамой из полицейского участка, и она сказала: "Я любила этого мужчину до мозга костей". И я подумал: "О боже, что мы будем делать с мамой?" Вот о чём я думал всё это время. Что нам делать с мамой? И я понятия не имел, как справляться. Я был совершенно не способен оказывать какую-либо помощь. После участка я ничего не помню, даже похороны, ничего. Следующее воспоминание, 4 месяца спустя, я сажусь в самолёт, Я лечу в Англию. И годы спустя, осознав наконец всю глубину утраты, не связывал ли ты с этим употреблением героина? Но ну, не знаю, Шон. Я употреблял её до того, как отца не стало. Я уже был на этом пути и ушёл ещё дальше в многолетнюю зависимость. Да, это так. Я не знаю, как об этом говорить. Дело не в том, что я не хочу, просто я действительно не знаю как. Ты принимаешь наркотики, в конце концов обнаруживаешь, что у тебя привыкание. Когда перестаёшь его употреблять, тебе становится плохо. Так что ты продолжаешь, и зависимость усугубляется. В конце концов, кажется, что другого выбора просто нет. Вмазаться и чувствовать себя хорошо или не принимать наркотики и испытать сильную боль. Всё просто, никакой квантовой физики. Можем ли мы обсудить это в контексте творчества? Меня всегда интерековало то, что героин, похоже, не мешал твоей креативности. Кто сказал, что не мешал? Ну, на скорость работы это определённо не влияло. Ты всегда был очень плодовит. Наверное. Кстати, когда ты завязал? Лет 20 назад. Сомневаюсь, что выжил бы в противном случае, хотя под конец я стал довольно методичным и осторожным наркоманом по сравнению со многими, кого знал. Меня не интересовало просто убиться в хлам. Ну, может быть, поначалу так и было, но не всё время. Меня никогда не интересовали наркотики, которые, как мне казалось, мешали работе. Я терпеть не мог травку или психоделики, они искажают восприятие вещей. Любой, кто может выкурить косяк и написать песню, обладает способностями, которых у меня, блядь, нет. В конце концов, моя задача отличалась от задач многих наркоманов. Некоторые принимают наркотики, поскольку любят хаос и беспорядок. Я же принимал героин, потому что он удовлетворял мою потребность в консервативной, упорядоченной жизни. Действительно, кто не просто за одним числом это придумываешь? Нет. Вот что такое иметь зависимость. Ты просыпаешься утром с определённой потребностью. Тебе нужно разжиться веществом. Колешься, а вечером снова делаешь то же самое. И так в основном и происходит снова и снова, год за годом. А как проходила эта упорядоченная жизнь во время ваших гастролей? Не очень хорошо, смеётся. На самом деле, это было очень сложно и повлекло массу серьёзных происшествий. Большинство героиновых наркоманов постоянно находятся на грани хаоса. Функциональный наркоман, живёт относительно упорядоченно, но уберите героины, очень скоро всё скатывается к психологическому и физическому беспределу. Ты когда-нибудь пропускал концерт из-за своего пристрастия? За все 45 лет я пропустил лишь одно выступление, и я это говорю с определённой долей гордости. Это был концерт в Нью-Йорке во время второго американского тура The Birthday Party. Как это произошло? Ну, насколько помню, Мы незадолго до этого отыграли пару концертов в Исландии, где героина было совсем не достать. Я только что пережил 3 или 4 очень неприятных дня без наркотика, и это означало, что мне было очень плохо, но также, что по прибытии в Нью-Йорк я больше не болел. Хуже та пломки я уже пережил. Так или иначе, мы все ехали в микроавтобусе в отель Rakes в центре Манхэттена, и я подумал, что мне лучше затариться прежде, чем доберусь до отеля, поэтому выпрыгнул из машины и направился к Avenue A. Там я увидел, что с собой концов квартала орудует полиция. Но это случалось часто, и я подумал: "Чёрт возьми, всё равно добуду то, что мне нужно". Возможно, это была не самая лучшая моя идея, но в те дни я чувствовал себя довольно неуязвимым. Так что я взял пару пакетиков героина и довольно двинулся по улице к отелю. Только я свернул за угол в конце квартала, как из ниоткуда появляется полицейский, швыряет меня к стене и довольно убедительно говорит: "Я спрошу тебя только один раз. У тебя есть при себе наркотики?" И помоги тебе Бог, если ты мне соврёшь. Я говорю, абсолютно нет, офицер. После чего полицейский расстёгивает пиджак того странного, узкого, лимонно-зеленоватого костюма тройки, который был на мне тогда, и находит наркотики. Надевает на меня наручники и бросает в фургон с кучей других наркоманов и обычных головорезов. Все в фургоне выглядят довольно несчастными, поскольку знают, что их отправят в тюрьму. А к вечеру всем станет по-настоящему плохо. Кроме меня, конечно, потому что я уже прошёл через ломку в Исландии. Когда мы добрались до полицейского участка, нас всех посадили в клетку, где уже сидело около 20 человек, из которых я был единственным белым. Кроме того, я был единственным человеком, одетым в узкий светло-зелёный костюм тройку. В какой-то момент в клетку забросили ещё кучу людей. Все чёрные, кроме одного белого парня, который видит меня и начинает орать. Ни хрена себе, это же не кейф. Просто не могу, блин, поверить. Я твой самый большой фанат. Это не очень хорошо, потому что я изо всех сил стараюсь не привлекать к себе внимания, что достаточно трудно, учитывая обстоятельства, поэтому я недвусмысленно говорю ему, чтобы он оставил меня в покое. Но он продолжает торчать рядом, просто глядя на меня и качая головой. Через несколько часов полицейский зовёт меня по имени, я подхожу к нему, и через решётку он говорит, что мне разрешён один телефонный звонок. Это хорошая новость, потому что в этот вечер у меня концерт, и мне нужно предупредить группу. Итак, полицейский спрашивает у меня номер, куда можно позвонить. Я говорю, что хочу позвонить в отель Ракес, и полицейский говорит: "Хорошо. Как это пишется?" Ну, под стрессом всей этой ситуации я даже не могу сообразить, как пишется слово Иракес. Я говорю: "Не знаю. У вас есть телефонная книга?" А полицейский просто смеётся и уходит. И всё. Это плохо, потому что группа должна знать, что я не смогу сегодня быть на концерте. В конце концов, меня бросили в камеру к мексиканцу, которого уже сильно ломало: судороги, рвота и прочее. Что не так уж и плохо, потому что есть только одно место, где можно лечь железная койка. А ему слишком хреново, чтобы за неё бороться. Поэтому я вытягиваюсь и жду утра. Там было несколько камер, и все забиты героиновыми наркоманами. Их начало ломать, поэтому стало дико шумно. Какой-то парень рядом залил свою камеру и костерил фараонов. Другие орали, чтобы он заткнулся, и всё такое прочее. Какой-то транссексуал в соседней камере умудрился порезать вены. Мексиканцу становилось всё хуже и хуже, и он свернулся клубком на полу камеры, рыдая и молясь. Наступил следующий день, а я не знаю, что происходит. Абсолютно никакой информации. Мне принесли бутерброд с пастрами, буквально самые унылые, что я когда-либо видел. Я его ем, и тут появляется Мик Харви с блоком сигарет из Duty Free. Он обзвонил все больницы и полицейские участки и нашёл меня. Нам с ним дают минуту. И я ему говорю, что понятия не имею, когда выйду. Он отдаёт мне сигарету, уходит, а я остаюсь ждать. В конце концов нас всех посадили в большую клетку, где мы дожидались предъявления обвинения. Эта клетка кишит людьми. И я сижу там снова, единственный белый в зелёном костюме с блоком сигарет. Ко мне подошёл измождённый чёрный парень, попросил сигарету. Я дал ему одну. Подошёл другой и говорит: "Чувак, никогда здесь ничего не раздавай. Бери за сигарету по доллару, иначе эти зверюги съедят тебя заживо". Как-то так. В общем, со следующего парня, который подошёл, попросил сигарету, я взял доллар, и он с радостью заплатил. Через некоторое время ко мне выстроилась очередь желающих покурить, и у каждого в руке доллар. По правде говоря, мне от этого слегка неудобно по многим причинам, но я вроде как плыву по течению. В тот же день меня выпустили, никакого обвинения не предъявили, не было ни суда, ничего такого, просто пометка. Срок отбыл. Карусель правосудия, так это называется. Но, Шон, в том-то и дело, с героиновой зависимостью всё в порядке, пока наркотик в доступе. Как только он исчезает, всё сразу обостряется, причём мгновенно. Хаос всегда рядом. Подобные рок-н-ролльные истории могут быть забавными, но за ними скрывается много мрака и боли. Вот почему лично я считаю, что героин нужно легализовать. Употребляющие должны иметь возможность прийти куда-то, где за ними присмотрят и дважды в день выдадут медицинского качества героин, где они могли бы вводить его в чистых и безопасных условиях. И тогда у них будет возможность вести относительно полноценную жизнь, избегая опасности и хаоса, являющихся неизбежным следствием незаконности наркотика. Согласен. Какая бы политика в этой области ни проводилась, она не работает. Спрошу чисто из любопытства. Ты полагал, что можешь бросить в любой момент до тех пор, пока действительно не попытался и не потерпел неудачу? Вначале я так считал, хотя и подозревал, что его хватка будет довольно крепкой. Помню, как во время гастролей я был в мотеле в Брисбене с девушкой, и мы не смогли достать вещество. Я почувствовал сильное беспокойство, становилось всё хуже и хуже в течение дня, то острая тошнота, и я сказал: "Кажется, у меня грипп или что-то такое". Она покачала головой и сказала: "Нет, малыш, у тебя зависимость". И затем я прожил много лет, десятилетия, как будто не в силах что-то с этим поделать. Впоследствии я понял, что должен принять решение, хочу ли я продолжать жить как раньше. Но в то время мне так не казалось, честное слово. Я завязывал, а потом спустя пару недель в моей голове начинал звучать голос, настоящий голос, который говорил: "Давай, пойди и возьми наркоты, всё нормально". И этот голос становился всё настойчивее. Я ничего не мог сделать, чтобы заставить его замолчать, кроме как пойти и купить вещество. Как звучал этот голос? Варчливо, назойливо, коварно. Он был похож на мой собственный. У тебя стражайшая рабочая этика. Может быть, в итоге это помогло? Да, я всегда много работал, если можно так назвать. Это редко бывает похоже на работу. Скорее это взаимодействие с моей лучшей стороной. Наверное, это и спасло мне жизнь. Я просто всегда делал своё дело. Но, Шон, разве всё это не бессмысленно? Я очень не люблю говорить о наркотиках. Всё это кажется мне каким-то, не знаю, утомительным и неинтересным. Могу это понять, но, говоря по правде, Это же была большая часть моей жизни, в том числе творческой жизни. Так вот, чем мы здесь занимаемся? Говорим о моей жизни, вспоминаем старые недобрые времена посреди грёбаной пандемии, дело не в воспоминаниях, скорее в попытке представить, где ты сейчас находишься относительно того, через что ты прошёл. Оставь это биографам. Тогда было другое время и другая энергетика. Это был хаос, ужасный хаос, но в плане работы сейчас у меня всё более напряжённо. В некотором смысле моё творчество достигло своего рода апогея. Такое ощущение, что Ворон, моя группа и вся команда просто одержимы. И мы пытаемся сделать что-то так, как никто другой раньше не делал. Интенсивность работы только растёт. Иногда кажется, что так не должно быть, что должен быть естественный спад, замедление с возрастом, но этого не происходит, совершенно нет. Не знаю, в чём тут дело, но у меня появилась какая-то свобода Исчезла зависимость от чужих ожиданий. Это такая сладкая, безграничная свобода, когда может случиться буквально всё, что угодно. Что ж, должно быть, помогло то, что твоя жизнь домашняя и творческая сейчас более организована, и тебя окружают люди, знающие своё дело. Наверное, раньше такого не было. Да, это правда. У меня есть маленькая команда: Рейчел Молли, Сьюзи и Бет, которые невероятно собранные и очень умны. С ними не заболеешь. И Кристина который работает со мной над key things. Удивительные, и, конечно же, Сьюзи. Она оказывает на всё очень глубокое влияние, мягко говоря. Очень впечатляет, когда люди работают столь эффективно, с такой самоотдачей и компетентностью. Мне нравится, когда меня окружают квалифицированные люди, когда есть идея, и она воплощается в жизнь. Это просто блаженство. Это намного облегчает жизнь. Да, это замечательно, когда заходишь в комнату, где каждый знает, что делает. Я обнаружил, что дисциплинированная и структурированная рабочая среда способствует раскрыпочению творчества, невозможному в условиях хаоса, при этом дисциплина вполне допускает долю беспорядка для творческого ума, как я уже говорил, прекрасную свободу. Слушав всё это, я не могу не думать о том времени, когда мы впервые встретились на злополучном интервью для New Musical Express в 1987 году, где были ты, Шейн и Марка Смит. Насколько я помню, ты только что вышел из реабилитационного центра. Это было сразу после моего первого рехаба. Я выписался за день до того. Да, ну, только из реабилитационного центра и сразу на интервью с Марком и Смитом и Шейном Макгоуеном. Что могло пойти не так? Это действительно не могло быть легко. Да, это было нелегко, Шон. Вся эта ситуация с интервью, понимаешь, эти два парня были моими героями. Два человека из моего поколения, которые действительно умели писать. И тут явись такой, завязавший и трезвый, а они какого хрена-то, что серьёзно? Они там глотали наркотики и пили до беспамятства. Вряд ли кто-то понимал моё положение. На самом деле наоборот. Я чувствовал даже среди всего того хаоса, что тебе нелегко, но я понятия не имел, насколько. Я был похож на улитку с сорванной раковиной. Я буквально висел на волоске. Это же ты привёл туда шейно, да? Ну да. Он так нервничал перед встречей с тобой, что принял утром две дозы кислоты. Полное безумие, но в его стиле. А Марк, господи, он был просто бешеный. Но в каком-то смысле я был хуже, в миллион раз хуже. Я был трезвый и вышел в таком виде в мир впервые за 15 лет. Тот день я как-то пережил, но долго это не продлилось. Помнится, Шейн был в ужасе, когда я упомянул, что ты, как говорят, завязал. Он хотел развернуть такси и вернуться домой. Серьёзно? Охотно в это верю. Когда я снова начал пить после первой реабилитации, я встретил Шейна в пабе на Portobello Road. Я видел его несколько раз в барах, когда был в Завязке. Мы стали хорошими друзьями. А в этот раз, когда он спросил, что мне взять, я сказал: "Возьми двойную водку". Я никогда не забуду его лицо. Он прямо светился, как ребёнок. Он был так счастлив. Могу себе представить. Он сумасшедший, если задуматься. Я знаю, неисправимый. Но теперь всё иначе. В свете всего сказанного и сделанного, дожить до 63, быть трезвым и по-прежнему работать в этом бизнесе на своих условиях, в этом есть что-то приятное. Хорошо. Чувствую, что на этом воспоминания заканчиваются. На этом воспоминания заканчиваются, но есть ещё кое-что, что я хотел бы сказать, если смогу подобрать нужные слова. Событием, изменившим всё, стала гибель Артура. Когда я рассказываю эти истории из прошлого, мне кажется, речь идёт о другом человеке, о другой жизни. Такое ощущение, что эти истории происходили по другую сторону глубокой пропасти. Всё сказанное не имеет для меня реальной ценности, будто не относится ко мне. Я могу свободно говорить об этих вещах, о наркотиках и обо всём прочем, но прошлое не имеет для меня цены, не имеет смысла. Оно представляет собой жизнь, отдельную от той, которой я живу сейчас. Вот почему я пытался остановить Марка Мордью с изданием моей биографии. У меня было странное тревожное ощущение, что прошлое больше не применимо. Прошлое стало неважным. Чтобы прояснить, до гибели Артура ты шёл по другому пути. Да, но смерть Артура буквально изменила для меня всё, абсолютно всё. Она сделала меня религиозным. Ишон, когда я говорю слово религиозный, ты же понимаешь, в каком значении, верно? Мы говорили об этом достаточно, чтобы ты уловил. Я не имею в виду, что стал обычным христианином или что-то в этом роде. Я даже не говорю об обязательной вере в Бога. Я стал религиозным человеком в том смысле, что глубоко в душе я ощутил особую связь с человеческим несчастьем, осознал нашу уязвимость, что каждый из нас находится под угрозой. Ты чувствуешь, что мы в опасности? Да, поскольку в любой момент всё что угодно может обернуться катастрофой лично для каждого. Взять пандемию. Посмотри, насколько мы беспомощны. Есть множество систем, на которых якобы держится мир, а нас погубил вирус. Человеческая жизнь хрупка. Кто-то это понимает, а кто-то нет. Но рано или поздно дойдёт до каждого. Поэтому я испытываю к людям сострадание как никогда раньше. Это кажется новым, насущным и фундаментальным Из-за ситуации, в которой мы все оказались, когда твоя жизнь постоянно в опасности, это проливает свет на то, о чём мы говорили. Честно, вернёмся на минутку к музыке, хотя это будет немного не в тему. Я всегда чувствовал невероятное сострадание в поэзии и музыке Шейна, и за это я его люблю. Но в то же время никогда полностью этого не понимал, истинную любовь, которую он испытывал к людям. Я этого не понимал, но понимаю теперь. Я считаю это потому, что после гибели моего сына я стал человеком. Не человеком частичным, а человеком цельным. Понимаешь, о чём я? Пытаюсь осознать. Но ну, то же самое произошло и с тобой, верно? Ты говорил, какой это был удар, когда умер твой младший брат. Разве ты не чувствуешь, как что-то внутри тебя коренным образом изменилось, почти на клеточном уровне? Что касается меня, я достиг точки, когда решил, что должен найти способ двигаться дальше. иначе погибну. Это был поворотный момент, но потребовалось время, чтобы к нему прийти. Ты либо гибнешь, либо это тебя меняет, либо что ещё хуже, ты становишься маленьким, жестоким существом, сжавшимся до размеров своей утраты. Иногда мы видим скорбящего человека, зацикленного на своей потере, окастеневшего и непроницаемого, но есть и другой путь стать открытым и радушным. Я хочу сказать вот что, в какой-то момент это произойдёт с каждым, разрушение прежнего я. Это не обязательно должна быть чья-то смерть, но это всегда потеря. Мы постоянно видим, как это происходит с людьми: распад брака или проступок, имеющий губительные последствия, или проблемы со здоровьем, или предательство близких, или общественное осуждение, или раслука с детьми в результате развода, чтобы там не было. Это разбивает человека напрочь, на миллионы осколков, и кажется, что назад пути нет. Всё кончено, но со временем люди собирают себя по частям, и потом часто выясняется, что человек стал другим, более совершенным, более реализованным, чутью прорисованным. Думаю, на самом деле, это и значит жить, в каком-то смысле умирать и возрождаться. Иногда это происходит много раз, сложная пересборка самих себя. Итак, вернёмся к тому, о чём мы говорили в начале, к религиозному импульсу. К некоторым из нас религиозный опыт Приходит после утраты или травмы не для того, чтобы обязательно даровать счастье или утешение, а чтобы преобразить наше я, дать нам возможность стать многомерным человеческим существом, а не сжаться, и после этого мы ощущаем потребность передать весть, словно мы миссионеры горя или что-то в этом роде. Ты излился на мир после гибели Артура. Нет, я был в отчаянии. Не думаю, что там было место гневу. Не в моём случае, хотя кто знает, что кипит внутри нас. Сюзи, конечно же, прошла свой круга до предназначенный исключительно для матерей, потерявших детей. Это совершенно другой уровень утраты и страдания, ужасная вещь, которая может случиться с каждым. Здесь сливаются всевозможные чувства: вина, стыд, и ненависть к себе, такие первобытные, но такие сложные, что их почти невозможно распутать. Мне кажется, что люди в целом не способны полностью воспринять чужое горе и утрату. Это то, чему фактически приходится учиться самостоятельно. Да, это очень важный момент. Мы не должны быть лишены возможности учиться на собственном опыте. Но, подчеркнув вновь, нам не хватает для этого слов. Или, может быть, сами слова просто не годятся для этой задачи, поэтому такие темы трудно обсуждать. Возможно, когда культура предписывает одеваться в чёрное и просто плакать, это и есть самый красноречивый ответ. Но вы оба каким-то образом справились. Это необыкновенно. Думаю, мы оба поняли, что можем быть счастливы. И что счастье было формой неповиновения перед лицом, я не знаю. Наверное, жизни. Это был наш выбор. Вот и всё, просто выбор, своего рода заслуженный, обдуманный, договорённый с миром, что мы будем счастливыми. Никто не может контролировать то, что с ним происходит, но мы выбираем, как на это реагировать. В этом была непокорность безразличию мира и случайной жестокости людей. Непокорность, но и принятие Что ж, мне помогло осознание того, что это обычное дело. Горе такое же рядовое, обыденное состояние, как и любовь. Я пою об этом в конце Ghoststein, когда рассказываю историю о Кисе и горчичном зерне. Мне кажется, это какая-то притча. Да, это история о Кисе, котами и будде. У Кисы есть ребёнок, которого она считает больным. Она бегает по деревне, пытается получить помощь, но жители видят, что ребёнок на самом деле мёртв, и советуют ей похоронить его в лесу. В отчаянии Киса приходит к Будде. Будда велит Кисе ходить по домам и собирать горчичные зёрнышки, чтобы приготовить снадобье. Но она должна брать горчичное зерно только в тех домах, где никто не умер. И вот Киса начинает ходить по домам, но, конечно же, в каждом доме кто-нибудь до да умирал. Она возвращается к Будде без единого горчичного зёрнышка, но с осознанием того, что она часть великой человеческой реки утрат. Киса признаёт, что её ребёнка больше нет. Теперь она может пойти и похоронить его. Есть над чем подумать. Я не знаю, о чём говорить дальше, если честно. Что ж, когда я начинаю рассказывать историю о Будде, наверное, пора остановиться. Я очень ценю, что ты говоришь об этом, Ник. Я правда не ожидал этого. Я совершенно уверен, что мы не можем молчать, если говорим о творческом процессе. Это просто часть целого. Творчество это не часть чьей-то жизни, а сама жизнь со всем тем, что она нам подкидывает. Для меня творчество, если можно так выразиться, обрело свой истинный смысл, но это совсем другая история. Может быть, мы обсудим это в несколько приёмов? Да, пожалуй. Это хорошая идея. Знаешь, я понял, что не знаю, как это объяснить. Пожалуйста, не пойми меня неправильно, но с тех пор, как погиб Артур, Я смог выйти за пределы скорби и испытать радость, совершенно новую для меня. Как будто переживание утраты каким-то образом сделало моё сердце больше. В некоторые моменты я чувствовал себя счастливее, чем когда-либо прежде, хоть это и было самым опустошающим событием в моей жизни. Это подарок Артура, и лишь один из многих. Его щедрость сделала меня другим. И с Юзи тоже. Мы никогда раньше не были настолько заняты делом. Я говорю всё это с огромной осторожностью и миллионом оговорок, но дело вот ещё в чём. Есть люди, которые уверены, что после катастрофы нет пути назад, что они больше никогда не смогут смеяться. Однако такой и путь есть.